Часть 12. Угроза возвращения. Глава 32. Милый, что за глупости? Цензура. Заменено, говорит неправду. Это шестянка. Почему он считает, что ты — это не ты? Ведь так не бывает. Я же чувствую, что запах твой. Может быть, лишь чуть-чуть и изменился. Расскажи нам, что с тобой случилось? В фурне, мигая, смотрела ярко-зелеными глазами прямо в лицо человеку. Помолчала, пытаясь докопаться до истины, но потом вдруг добавила «Как и где тебя могли подменить, дорогой?» «Да, где его могли подменить? Он никуда не отлучался. Все это время был на моих следящих мониторах диспетчерской. Я и взгляда от него не отводила даже на минуту. У милашки такое аппетитное тело, наполненное силой и харизмой. Меня так заводит. Разве можно от него хоть на миг оторваться?» Эйла провела на маникюренными пальчиками по плечу Олега, плавно опускаясь к мужественной груди, и, как капризная девочка, попросила. «Малыш, открой свои застежки, дай мне доступ к твоему коннектору. Быстренько синхронизируйся и закроем этот вопрос с подозрениями». Ее шаловливая ручка принялась шарить по поверхности скафа мужа с нетерпением, ожидая процесса размундирования. «Я бы на твоем месте, сучка крашеная, этого не делал». Снова подал свой гневный, дребезжащий голос, слегка прихрамывающий в стороне Василий. «Почему я должна тебя слушать?» «Цензура. Заменено на умственно отсталый индивид вследствие повреждения мозга от воздействия на голову возвратно-поступательных движений. Металлический. Резко окрысилась белобрысая на потерявшего всякое доверие и уважение андроида. Эй, ландар и фурия. Я прошу больше не использовать при мнении нормативную лексику». «С этого момента я накладываю на нее аксдин». не невыдержавший полковник, одернув матершинец, а киборг, проигнорировав оскорбление, продолжил объяснять, сменив тон на поучительный. «Просто прими к сведению, идиотка. Отрада всей моей жизни, гиперцель моего существования, моя мегабитная микросхемочка. Марта стала такой после попытки синхронизироваться с твоим». «Лживый негодяй логическим ядром на колонии Бронированный палец Васи, желчно выплевывавшего слова, описал вокруг, указывая на ковыляющих механических уродцев и остановился на Беркутове. «Затем она заразила меня. Я еле успел у себя остановить процесс регресса, но, видимо, уже поздно. Создатель, мы же тебя так любим! Верни нам прежнюю жизнь!» Перепрыгивая из крайности в крайность от ненависти до любви, он вел себя так, как будто заболел шизофренией, если бы мог вообще чем-то болеть. Девушки вспыхнули, как бензин на мангале, намереваясь в жестокой форме отругать своего благоверного изменщика, бесстыдно бегающего по чужим женам, отбивая любовницу подчиненных, но землянин их опередил, закрыв руками рты. «Перестаньте наводить тень на звезду! Я ни с кем не коннектился!» «Я не понимаю, что тут происходит. Симбионт, будь добр во избежание недомолвок. Пока идем, разъясни всем, в чем дело». Командующий демонстративно отстранился от девушек, заставив их недовольно нахмуриться и идти следом до места демонстрации какого-то заказа. «Начнем с того, что текущее системное время нашего ядра сейчас отстает от настоящего времени на таймерах других носителей колонии на миллион лет», прошелестел Искин по общей групповой связи. «Как такое может быть? Чем это грозит остальным?» Теперь уже нахмурился Олег. «Дело в том, что мы прибыли на доисторический Адриер своим ходом, а выбрались обратно уже с помощью магического обряда Лирасиль, та, что синхронизацию делать нельзя». «Кто это еще такая, Лирасиль? С замедленной интонацией, по слогам выделяя подозрительное имя, ревниво возмутилась Лиса. «Так та гадина, богиня Победы! Тварь подколодная, что убила нашу сесилию Помнишь, мы недавно о ней говорили, когда оплакивали сестер? Вас еще тогда всех с флотом отправили к Гауджоу!» Напомнила ничего не забывающая Киборгша. «С того момента прошло много времени и многое изменилось. Богиня теперь новая супруга нашего главы планеты. Это большая честь для всех нас. Она будет покровительствовать нашей семье. Просим ее не оскорблять, а любить и жаловать». — растрепал сомнительную информацию на предатель которую пока не следовало преподносить и без того взвинченным ревнивым женам. — Олег, как ты мог? Еще не остыла ложа твоих близких преданных девочек, а ты его делишь с той, из-за которой они погибли, — выдвинула безапелляционное обвинение рыжая. — Так значит, ты с ней запирался в той десятой комнате, где я не могла тебя увидеть, — смекнула бдительная Лерусска. — Спешим заверить. Нет, там он находился не с ней, а с другой. Понесло помощника? а Беркутов прижал ладонь к лицу. Вася же шел и улыбился во всю свою исковерканную и обшарпанную физиономию. «В смысле с другой? Так у него еще одна жена появилась!» Фур выпала в осадок и чуть не споткнулась, ее вовремя поддержала товарка. «Все, хватит! Никаких других жен больше нет! Это была библиотекарша, хранительница архива академии. Мы с ней занимались этим, изучением древней магии». Мужчина попытался прекратить зашедший не в ту область разговор, но не тут-то было. «Симбионт, это правда? Вот ни за что не поверю, что вы там все время только магией занимались!» Лисичка вспомнила свои таланты сыщика, данные ей природой от рождения, как и всем фоксорам. Включила хитрый, чтобы разговорить подозреваемых на дополнительные подробности. «Подтверждаю, в основное время они занимались магией сыршей!» — поплыл на нит. «Сыршей? С нашей покойной сестрой?» — фурия закатила глаза. Тут явно кто-то нам не говорит всю правду, нюхом чую. И что значит в основное, а в дополнительное? Ты сказал Иша, это стоит той тварью покойной некромонгерши, которая нас похитила и унесла к тараканам?» Перебивая уже выстроившуюся перспективную линию допроса, заречала от негативных воспоминаний Эйландар. «Нет, не та. И да, это была некромонгерша под видом Ирши, но не покойная». Точнее, покойная, но другая, ее сестра. Дух этой темной Риалнар совместно с нашим командующим когда-то заключили в монолит архива Академии, как его хранительницы. В конец всех запутал помощник. «Я ничего не поняла из всего сказанного. Что значит «когда-то»? Это «когда»?» — опустила руки Фур, потеряв нить рассуждения. «А о каком доисторическом Адриере ты толкуешь? Все-таки это столичная звездная система Северной Короны, моя бывшая родина, и я попрошу ее не принижать». Там есть много чего современного, по-более, чем в других государствах. Ухватила за суть, мышленая Эйла вспомнить, с чего началось объяснение. Мы не принижали достоинство могущественного королевства. Речь идет о реальных доисторических событиях. Искин, ты совсем забрался. Как вы могли попасть в доисторическую эпоху? Для этого необходимо уметь перемещаться во времени. Тут от нахлынувших выводов лесу перемкнула, и она остолбенела, выпучила глаза и открыла рот. Сестра, что с тобой? Ответь. Эйла принялась дергать замеревшую девушку за руку. А Искин, улучив момент, что посторонние вопросы внезапно прекратились, продолжил объяснять. Но расхождение в системных таймерах – это еще не все возникшие проблемы. Для наших носителей нанитов мы невольно стали своеобразным божественным маяком. Во исполнение кодекса техноборгов по заложенному технологическому процессу в ассимилированные тела, жители империи были обязаны периодически синхронизироваться с ним, чтобы развиваться и не погибнуть от сбоя программы. В процессе функционирования в этом возникла необходимость и у нас. Правда, те это делали удаленно или непосредственным личным подключением в случае перехода под излучение другого маяка. В нашем же случае функции удаленно априори не существовало из-за конспиративных соображений, только прямой физический контакт. Так с нами случайно синхронизировались зараженные Марта и Василий во время их перепрограммирования, передав взломанные коды. Потом, после заражения вирусом, созданным материнской колонией, наш божественный маяк повредился. Мы стали слабенько, но излучать эти сигналы вовне. Андроиды первыми начали мутировать под действием аутоагрессивных программ, распространяемых через подпространство нами. Категорически не рекомендуется обновлять подключение для Эйландар. «Почему ты раньше молчал? Я же тебе верил как себе самому. Мы могли бы уже давно это прекратить». Откровение симбионта вызвало бурю чувств у космонавта, в том числе негодование. «Мы не хотели тебя расстраивать. Наша наноколония становится нестабильной. Мы обречены. Ежедневно теряется часть сохраненной памяти вместе с уничтожаемыми бешеными ботами. Обратить процесс пять не удастся. Но не это главная проблема». «Что может быть еще хуже, чем деструкция колонии?» Расстроенный Олег поник головой. «При желании Борги в любой момент могут нас заперинговать и перехватить». В этом и состоял обещанный сюрприз темной Ирши, и с этим ничего поделать уже нельзя. Пока в тебе присутствуют наботы, наши сильные магические ядра светлого и темного начал при накачке маны лишь усиливают сигналы. А теперь узнай самое плохое. При нашем возвращении мы создаем угрозу ассимиляции Земле. Туда немедленно явятся имперцы. Пути домой больше нет. Выдал окончательный вердикт Искин. «Олег, что же ты наделал? Теперь тебе нет места даже на твоей планете» не говоря уже про остальную галактику», — воскликнула Фур, невольно отодвигаясь в сторону. «Про землю я поняла. А почему его не примут в других местах?» Эльфийка кидала вопросительные взгляды то на испуганную лесу, то на понурившегося Беркутова. «Он теперь изгой для всех, так как пошел по пути темной магии», — едва слышно прошептала Факсорша.